Таковы были главные заботы, одолевавшие ее перед отъездом из Аппер Кросса, где, по правде говоря, она загостилась. Разумеется, двухмесячное ее пребывание здесь оправдывалось той помощью, которую оказывала она маленькому Чарльзу, но тот не по дням, а по часам становился бодрей, и больше уж ей тут нечего было делать. Под конец, однако... Ей встретилось еще одно обстоятельство, которого всего менее могла она ожидать. Капитан Вентворд, после того, как два дня целых в аппер Кроссе о нем не было ни слуху, ни духу, вновь явился среди них, дабы оправдаться за странное свое отсутствие. Давно искавшее капитану Вентворта письмо от капитана Харвилла извещало о том, что сей последний обосновался с семейством на зиму в Лайме, и друзья таким образом вдруг оказывались всего в двадцати милях один от другого. После тяжелой раны, полученной тому назад два года, капитан Харвилл не мог уже похвастаться крепким здоровьем, и потому капитан Вентворт в нетерпении с ним...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 Молодежь непременно хотела увидеть Лайм. Капитан Вэндворд снова туда собирался. От Апперкросса это было всего в каких-нибудь 17 милях. Погода, не считаясь с календарем, стояла чудесная. К тому же Луиза, которая более других ратовала за прогулку и вдобавок желала поставить на своем, с недавних пор руководясь тем соображением, что «своеволие драгоценная добродетель», И слушать не стало родителей, моливших отложить начинание до лета. И вот все отправлялись в Лайм. Чарльз, Мэри, Энн, Генриетта, Луиза и капитан Вентворт. Сперва беспечно предполагали выехать утром и к вечеру воротиться. Но на это мистер Масгроув, щадя лошадей, не давал согласия. И то сказать, ноябрьский день... Немного оставлял времени на любование красотами, ежели еще вычесть семь часов на путь туда, путь обратно по трудной дороге, вследственно разумней там переночевать и воротиться уж на завтра к обеду.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 Удивительное расположение города, главная улица, чуть не срывающаяся прямо в воду, дорога на Коб, вьющаяся берегом бухты, в летний сезон весьма оживленный, сам Коб с древними его чудесами и самыми однейшими нововведениями с востока отороченной чередой живописных скал приковывают взоры странника. И очень странен.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 к нынешней ее красоте, которой может она тягаться с прославленными красотами острова Уайта, словом, надобно посещать и посещать эти места, чтобы почувствовать все обаяние Лайма. Остров Уайт расположен в проливе Ла-Манш, одно из самых красивых мест Англии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 который привлекал их и сам по себе, и как цель путешествия капитану Вентворта, ибо там, в маленьком домике подле допотопного молла, поселилось семейство Харвилл. Капитан Вентворт свернул с дороги, чтобы наведаться к другу, прочие же пошли дальше с тем, что он их нагонит. Они ничуть не успели еще утомиться и отдать должное восхитительным видам, и даже Луиза, кажется, не успела соскучиться по капитану Вентворту, как они вновь его увидели с тремя спутниками, которых тотчас узнали по описаниям. То были капитан Харвилл с супругой и капитан Бенвик, поселившийся с ними вместе. Капитан Бенвик когда-то еще лейтенантом, ходил на лаконии, и аттестация, которая сразу по первому возвращении своем из Лайма наградил его капитан Вентворд, расписавший качество прекрасного малого и отличного офицера в выражениях самых внушительных для любого слушателя, сопровождалась еще и историей личной его жизни, оказавшей особенно неотразимое действие на дам. Он был обручен с сестрой капитана Харвела и теперь по ней скорбел. Года два ждали они средств и продвижения по службе. Средства явились, ибо, отличаясь в битве, получил он крупное денежное вознаграждение. Продвижение тоже, наконец-то, последовало. Фанни Харвелл, однако, этого не дождалась. Она умерла прошлым летом, когда он был в море.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 Занимательность истории довершалась тем, что горестное событие, делавшее невозможным предполагаемое родство, только укрепило дружбу между Харвилами и капитаном Бенвиком, и теперь он поселился с ними вместе. Капитан Харвилл нанял дом на полгода. Его вкус, слабое здоровье, его средства – все вело к тому, чтобы нанять жилье недорогое и на берегу моря, А красота округи и зимняя пустынность Лайма как нельзя более отвечали умонастроению капитана Бенвика. Капитан Бенвик вызвал общее горячее сочувствие. «И однако ж», — говорила себе Энн, — «пока они приближались, сердце его ничуть не более разбито, чем мое сердце. И не думаю, чтобы для него вовсе были закрыты пути к счастью.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 искреннее, чем ее готовность сразу принять в друзья всех, кто имеет счастье состоять в дружбе с капитаном Вентвортом, и чистосердечней ее настойчивых приглашений на обед. На силу скрипя сердце, она их отпустила в гостиницу, раз уж обед там заказан. Кажется, чуть ли не в обиде на капитана Вентворта за то, что, прибыв в Лайм с такой гурьбой, он не почел натуральным со всеми вместе у них и отобедать. В этом сквозила такая преданность капитану Вентворту, так прелестно было радушие, столь не схожее с чинностью обычных приглашений и чопорностью званых обедов, что Энн даже пугала дальнейшее знакомство с братьями-офицерами. «Ведь все это могли быть и мои друзья», — думалось ей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 Энн сперва даже подивилась сей простоте, но скоро удивление ее растворилось в более приятных чувствах, вызванных изобретательностью капитана Харвила, умевшего лучшим образом использовать скромное пространство, усовершенствовав скудную заемную утварь и защитив окна и двери от неотвратимых зимних бурь. Необычайная обстановка комнат, где неприглядные мебели от хозяев, состоявшие э, все из равнодушных и скучных предметов, живо противоречили искусные изделия из редкого дерева и кое-какие ценные любопытные мелочи, вывезенные капитаном харвилом из дальних стран, где довелось ему побывать. Будило Вен не одно только любопытство»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 покуда капитаны вентворт и Харвилл развлекали общество в дальнем углу комнаты, вспоминая минувшие дни и рассказывая забавные анекдоты из прошедшего. Энн оказалась несколько в стороне с капитаном Бенвиком и, уступая доброму порыву, решила его расшевелить. Он несколько дичился и был склонен к задумчивости. Но ее тихое лицо и мягкие приемы скоро победили его, и Энн, была вознаграждена за первые свои усилия. Он был, кажется, хорошо начитан, особенно, правда, в поэзии, и, радуясь, что на один вечер она дала ему возможность углубиться в предметы, какие были верно малозанимательны для всегдашнего его окружения, она, однако, надеялась, что сослужила ему добрую службу, высказав те именно соображения о том, как важно нам бороться против уныния, на какие сам собою и наталкивал их разговор. Ибо хоть и стеснительный капитан Бенвик не был скрытен, Он, кажется, рад был случаю выказать свои чувства. И, порассуждав о поэзии, о нынешнем ее расцвете, о сравнительных достоинствах славных поэтов, попытавшись установить, что следует предпочесть ли Деве озера или, совершенно даже напротив, как расценить Гяура и Абидосскую невесту, и как произносить самое слово «Гяур», Он выказал затем такое близкое знакомство со всеми горестными песнями одного поэта и вдохновенными описаниями безнадежных мук у другого, воспроизвел строки о разбитом сердце, о духе, рухнувшем под действием страстей, с таким вдохновенным видом и столь явственно полагаясь на полное ее понимание и сочувствие, что, наконец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 что следует предпочесть, Мармион ли, Деви Озера или совершенно даже напротив, как расценить Геура и Абедосскую невесту и так далее. «Мармион», 1808 год и «Дева озера», 1810, поэмы Вальтера Скотта, упомянутые здесь в столь хвалебном контексте, как благодарность поэту за отзыв, об Эмме в ежеквартальном обозрении. «Гяур» 1813 и «Абидосская невеста» 1813 поэмы Байрона о скептическом отношении Джейн Остен к Байрону сказано в предисловии. Заметьте, что он не только не обижен, но польщен ее намеком на его обстоятельства, она решилась... Продолжать. И, руководясь своим правом старшинства, смело советовала ему углубиться в чтение прозы.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 И хотя он качал головой и тяжко вздыхал, давая понять, как мало полагался он на помощь книг в таком несравненном горе, каково его собственное, название их он, однако же, записал и обещался прочесть при случае. Когда вечер кончился, Энн с невольной улыбкой поздравила себя с тем, что явилась в Лайм, оказывается, проповедовать терпение молодому человеку, которого прежде в глаза не видела. Но по зрелом размышления ей пришлось себе признаться, что, как и многие великие моралисты и проповедники, она весьма мало могла подкрепить неотразимое красноречие живым своим примером.